Глава 15. Регистрация в гильдии Когда я пошел с другими в гильдии укротителей, первое, что я увидел, была остановка для вагонеток, где монстры тянули вагоны. Это горно-промышленный город, поэтому транспортные работы, естественно, являются самыми популярными рабочими местами здесь. Следуя этой логике, здесь много крупных монстров, большинство из которых выглядят как коровы или лошадь. Есть также и похожие на кабанов. «Кажется, маленьких монстров можно взять в гильдию без каких-либо проблем, поэтому я могу принести с собой слизь, ведь у неё есть способность уменьшаться в размере». В гильдии были в основном люди, но там были ещё и гоблины, несущие багаж. Рейнхард Сан привёл нас к стойке. «Добро пожаловать в отделение Гемуру гильзии украсителей. Чем могу помочь?» «Мы будем регистрировать мою дочь и этого ребёнка. Мы также представим новую информацию». «Очень хорошо». Пожалуйста, следуйте за мной. Человек за стойкой привёл нас в комнату и подал нам чай. Несколькими минутами спустя мужчина, одетый в более хорошую одежду, чем другие сотрудники, принёс с собой письменные принадлежности. У мужчины были волосы красного и белого цвета в соотношении 8 к 2. Его укладка должно быть заняла много времени. Он выглядел довольно старым. От его волос отражался свет. Он смотрел на нас сквозь очки в золотой оправе. Давно не виделись, Райнбах. Я вижу, что молодой паре, не Райнбах и дочери Элизы в порядке. Давно не виделись. Кажется, у тебя всё хорошо, Тейлор. По-видимому, он знаком с Герцекской семьёй. Во всяком случае, неплохо. А с вами я вижу впервые. Я Тейлор Смит, человек, ответственный за отделение Гемеругильдии кротителей. Кстати, Райнбах, С каких пор у тебя два внука? Я слышал о твоей внучке, но в последнее время память меня подводит, поэтому прости меня, если я ошибаюсь. Элиалия моя единственная внучка. Этот мальчик Рёма-кун. Волею судьбы мы встретились с ним несколько дней назад. Мы хотели бы зарегистрировать его и мою внучку в гильдии укротителей, и я хотел бы, чтобы ты как можно скорее повысил его ранг. «Ты спрашиваешь такое?» – закричал про себя я. Когда я взглянул на лицо Рейнбаха сама, он продолжил. Реома-кун, Тейлор, мой старый друг, ты можешь доверять ему. Проблем не будет. Когда Рейнбах сама сказал это, глава отделения Тейлор заговорил так, как будто ничего не было. Я могу сделать это так, как именно ты его представляешь. Но быстрое повышение ранга потребует, чтобы он обладал навыками для этого. Не волнуйся. Во-первых, причина, по которой я прошу об этом, состоит в том, что Рёма Кун слишком искушен для своего возраста. Значит, ты хочешь должность, который не до странным людям доставлять ему неприятности. Мне бы хотелось сесть и послушать о нём, но пока давайте продолжим регистрацию. Тейлор достал два листа бумаги из стопки, которую он носил под мышкой, и вручил их мне и Лиале. Заполните необходимые бланки. Рямакон, тебе будет нужен человек, пишущий под диктовку. Спасибо, но я умею писать, поэтому я сам заполню бланки. Я быстро заполнил бланки и отдал бумагу Тейлору. Необходимыми бланками были имя, возраст, раса и как долго я знаю о крашении монстров или колдовство. Итак, молодая леди заключила свой первый контракт всего несколько дней назад. Поздравляю. Большое спасибо. Тейлор улыбнулся Элиалии, а затем взглянул на бумагу, которую я предоставил. Рёма-кун, ты заключил свой первый контракт три года назад. Какие у тебя звери теперь? Слизь. Когда я сказал, что у меня есть только слизь, лицо Тейлора стало странным. Если у тебя есть только слизь, то боюсь, что будет сложно поднять твой ранг. Работа в этом городе вращается главным образом вокруг перевозки товаров или багажа. Тебе нужно по крайней мере иметь гоблина или гнома, если я приглашу тебя на работу. В конце концов, я не могу просто дать тебе работу, на которую ты не подходишь. Чтобы поднять твой ранг, первое, что нужно это заслуга какого-то рода. Это то, что обычно создаётся, выполняя одно задание за другим. Другими словами, человек, который не может работать, не может получить заслуги. Ну да. В конце концов, если гильзе не может выполнять какую-либо работу, никто не будет им доверять. Должен ли я говорить о моих исследованиях здесь? Я посмотрел на Рейнбаха сам и остальных, ожидая подтверждения. Когда я увидел, что они кивнули, я объяснил, что обнаружил два новых слизня, а также мои выводы о методе приручения большой слизи. Тейлор не особо отреагировал на два новых вида слизи, но как только я упомянул о методах укрощения большой слизи, он быстро заставил меня замолчать, прежде чем я сказал что-либо. После этого и он замолчал. Хм. Если ты действительно вычислил метод приручения большой слизи, то это действительно большое достижение, но есть проблема. Когда я задал вопрос, Тейлор сделал такое лицо, будто съел жука. Текущая тенденция среди Укротителей монстров гласит, что те, кто умеет приручать могущественных монстров, считаются превосходными. Ничего нового. Эти люди были вокруг, даже когда мы сами были детьми. Это правда, но в последнее время эта тенденция усиливается. Число людей, разделяющих это мнение среди высшего руководства Гильдии Укротителей, увеличилось. Я отвечаю за это отделение. Я отвечаю за это отделение. Поэтому я могу следить за какой-либо дискриминацией, но транспортные работы по-прежнему остаются основными рабочими местами. Поэтому определённо существует значительное количество людей, которые разделяют это мнение. Такой бессмысленный стандарт теперь будет обуславливать способности человека, к сожалению. Мы немного отвлеклись от темы, но, кажется, я действительно могу повысить свой ранг, предоставив результаты своих исследований. Только информация о продвижении потребует, чтобы детали были отправлены в основное отделение, которое затем проверит информацию, которую я предоставил, и решит, достоин я продвижения или нет. Если они решат, что я недостоин, то меня изучат и могут даже понизить мой ранг. Кроме того, из-за недавней тенденции дела, связанные со слизью, в настоящее время не оцениваются, поэтому я не могу повысить свой ранг, даже если я поделюсь информацией о большой слизие. В этом случае я просто наклично на себя пью. Думаю, будет лучше, если я просто сдамся. В моё время многое было по-другому. Это происходит с годами. Старые уходят один за другим, и теперь даже верхушка стала моложе. И из-за этого меняется даже мнение о зверях. Ах, простите меня. Я начинаю слишком много говорить. В общем, давай продолжим регистрацию. Как только ты зарегистрируешься, то сможешь приобрести еду из гильдии со скидкой, и сможешь взять себе репетитора среди старших по званию, если захочешь. В твоих документах всё верно, поэтому осталось только подтвердить твои навыки. Ты можешь показать мне навык уничтожения монстров на своей статусной доске в качестве доказательства, или можешь показать мне своего зверя. Выбор за тобой. Мы с Оджу самой решили показать ему статусную доску. Не нужно делать это напрямую. Просто положи свою статусную доску на эту каменную плиту. На каменной плите была такая же вмятина, как и в зале крещения. Но в этой вмятине лежала металлическая пластина. Кажется, нужно положить статусную доску на вмятину. Ходжу сама начала первой. Когда мы вставили статусную доску на металлической пластине появился символ. На этом ваша регистрация завершена. Мы из гильдии охотников приветствуем вас как наших новых членов. После этого глава отделения Тейлор спросил меня о моей жизни. Я рассказал ему то же самое, что и Герцогск с семьёй. В таком случае, почему бы тебе не зарегистрироваться в гильдии авантюристов? Если ты можешь в одиночку жить в лесу 3 года и даже охотиться на чёрного медведя, то ты должно быть неплохой охотник. Гильдия авантюристов может повысить твой ранг. Я думал, что будет безопаснее положиться на тебя, поэтому мы пришли сюда. Понятно. Извините, что не могу помочь. Ну, это не твоя вина. Я уверен, что Рёма прекрасно справится в гильдии авантюристов. Гильдия авантюристов не может давать работу людям без каких-либо способностей, но они уделяют большое внимание способностям к выживанию и боевому мастерству, поэтому у меня, вероятно, не будет никаких проблем с этим. Хоть я и не смог помочь тебе с твоим рангом, заходи в любое время, когда будут проблемы. Я хотя бы выслушаю тебя. Я поблагодарил главу отделения и отправился вместе с другими в гильдию авантюристов. Гильдию авантюристов. По пути мы не встретили бандитов. Я подошёл к стойке регистрации и попросил зарегистрироваться. В гильдии авантюристов 8 классов, начиная с ранга G. Обычно можно устроиться на работу только того же ранга, но возможно устроиться и на большие работы после того, как набрал команду. Сама Гердзия может также собрать несколько команд для выполнения крупномасштабной операции. Выполнение работы с другими людьми, будь то только с одной командой или с несколькими командами, значительно снижает сложность работы, поэтому можно заняться работой даже одним или двумя уровнями выше. Минимальный возраст для регистрации 10 лет, так что всё нормально. Только учитывая, что мне меньше, чем 14 лет, гильдии придётся проверить мои способности, и я не смогу работать без одобрения гильдии, даже если работа того же ранга, что и я. Это правило было для того, чтобы дети без самообладания не делали безрассудные вещи. Это ограничение снимается после 14 лет, но в этот момент нужно взять на себя ответственность за все неудачи. Нужно заплатить штраф за расторжение контракта, а также есть вероятность потерять свою жизнь. После того, как за стойкой мне это объяснили, было решено, что я буду сдавать боевой экзамен. Вы хотите, чтобы я изо всех сил постарался? Да. Ты должен сделать всё возможное и показать Гирди свою ценность. Это было бы к лучшему. Мы будем поддерживать тебя, если что-нибудь случится. Удачи. Просто расслабься и делай то, что обычно делаешь. Пока меня все подбадривали в задней части тренировочной зоны, тот секретарь подошёл с большим человеком со страшным лицом. Это ты проходишь тест? Да, я Рёма, так и бояше. Приятно познакомиться. Понятно. А эти люди твои спутники? Верно. Смотреть можно, но, пожалуйста, не вмешивайтесь во время теста. Это не понадобится. Конечно. Этот человек повернулся ко мне. "Итак, ты выбрал лук в качестве оружия. Хм. Хорошо, давай начнём сразу. Сначала стреляй по этим пяти целям из линии. У тебя пять стрел. Стреляй по одной цели за раз." Цели, на которые он указал, просто стояли вдоль друг друга. Следуя его указаниям, я встал на линию и нацелился на первую цель. Мои ноги были на ширине плеч. Я вытащил стрелу и потянул тетиву. Я делал всё плавно, не останавливаясь ни на мгновение, а стреляя первой стрелой. В моих движениях не было паузы, даже когда я достал ещё одну стрелу и выстрелил во вторую мишень. Я не издавал шума и не паниковал. Я просто устанавливал одну стрелу за другой и спокойно стрелял точно в центр каждой цели. Я был довольно хорош в стрельбе из лука даже тогда, но с тех пор, как я пришёл в этот мир, моя стрельба из лука достигла совершенно нового уровня благодаря охоте, которой я занимался в лесу. В предыдущей жизни я бы определённо не смог попасть в эти цели так быстро. Кстати, школа стрельбы из лука, которую я изучаю, это не кюдо от тюдзицу, так что нет необходимости останавливаться, как делают кюдока. Люди, практикующие кюто, с их восьмью позициями Я могу останавливаться, если захочу, но принцип, которому меня научил мой отец, заключается в том, чтобы сосредоточиться на скорости, убедившись, что стрела попадёт. Раньше мой папа бил меня и кричал на меня, если я останавливался на мгновение. Я предался воспоминаниям после того, как попал в цель, но быстро опомнился и посмотрел на экзаменатора. Он уже шёл к цели. После проверки каждой из них он вернулся. Ты во все попал в самый центр. Возможно, они и не двигались, но всё же это великолепное мастерство. Неплохо. Далее движущейся цели. Посмотри на эту стену. Стена, на которую указал человек толстыми пальцами, была прямо напротив входа. На одной из её частей стояла колонна, рядом с которой была зияющая дыра. Давным-давно магическое оружие, называемое дробовиком, сделало эту дыру. Это артиллерийское орудие сделано известным авантюристом по имени Кенга. Это очевидно человек из другого мира. О чём он думал, принося дробовик в магический мир? В конце концов он прекратил работать, и его ранг остановился на С. Но поскольку он придумал это устройство, ему всё же удалось жить в изобилии. Вот насколько полезно это устройство. Прекратил работать. Неужели он не смог его поддерживать? Или у него просто закончились боеприпасы? Он определённо разозлил Гайны и остальных. В противном случае они, по крайней мере, предложили бы ему возможность поддерживать и перезагружать его. Кроме того, я сомневаюсь, что они бы отказали ему такой равнодушной поддержке, если бы он просто пообщался с ними. Пока я думал об этом, экзаменатор продолжал. Цели будут появляться из этой дыры. Просто стреляй в них, когда они появляются. Всего будет 50 целей, и у тебя также будет 50 стрел. Твоя оценка будет зависеть от того, как много ты собьёшь. Я понял. Хорошо. Мы начнём по моему свистку. Удачи! Мужчина протянул мне колчан и отступил. Я держал лук и ждал сигнала.